Сентябрь 1915-го. 28 сентября 1915-го. ЛООС. Моя дорогая Эс. Слово этой недели «чокнутый». Так назвали парня, которому прислали из дома рулон туалетной бумаги, а он использовал ее всю, чтобы обмотать себе глаза. Когда его товарищи, наконец, сорвали бумагу с него, оказалось, что бедный парень ослеп, они подшучивали над ним, и думали, что он притворяется, но тот действительно ничего не видел. Военный невроз, так сказал доктор. Чокнутый, так прозвали его сослуживцы. На мой взгляд, это слово легко понять. Оно оставляет место для шуток. Я начинаю чувствовать, как английский язык тяжелеет от этой войны. У всех, кого я встречаю, есть собственные слова для туалетной бумаги. И все они точно передают его значение и предназначение, но есть лишь маленькая горстка слов, которые могут по-настоящему передать все ужасы войны. Ужас. Это истерзанность войной. Мы используем это слово, когда у нас больше нет других. Нам тяжело описывать какие-то вещи, например, таким, как я. Может быть, поэту удалось бы увидеть в словах нечто большее. чем то, что написали лексикографы в словаре. Но я не поэт, моя любовь. Слова, которыми я владею, слишком бледные и лёгкие по сравнению с мощью войны. Могу сказать, что здесь мерзко, что здесь грязь грязнее, сырость сырее, а звук флейты, на которой играл немецкий солдат, самый прекрасный и тоскливый из тех, что мне когда-либо доводилось слышать. только ты не поймёшь. В словаре доктора Мюре нет слова, которое смогло бы описать дешнёю вонь. Могу сравнить её с запахом рыбного рынка в жаркий зной, с запахом сыромятни, с запахом морга или помойки. Все эти зловония проникают в тебя и оседают в твоём горле и животе в виде спазмов. Даже если ты представишь себе что-то ужасное, Здешняя реальность, окажется, ещё ужаснее. А кровопролитие Times описывает их списком погибших и бесконечными столбцами имён, набранными шрифтом монотип модерн. Но у меня нет слов, чтобы передать все мои душевные муки при видлетеющие в грязи папиросы, хотя губы, которые её держали, уже развеяны ветром. Я сам давал ему прикуривать Зная, что эта папироса будет для него последней, так уж получается. Мы даём прикуривать, киваем, смотрим им в глаза, а потом посылаем в атаку. Какие тут могут быть слова? Сейчас время отдыхать, а мы не можем. Наш мозг никогда не находит покоя. Скоро снова начнётся ад. Поэтому все пишут письма домой. Жёнам троих солдат и матерям четверых придётся писать мне. Нам запрещено описывать ужасы войны, как будто это вообще возможно, но многие пытаются. Сегодня ночью я должен подвергнуть их письма цензуре и вычеркнуть слова у тех ребят, которые едва умеют писать, и у тех, которые могли бы стать поэтами. Ради спокойствия матерей я готов перечёркивать их письма. Но я подумал о тебе, Эс, о том, как ты попытаешься спасти сказанное теми ребятами, чтобы лучше понять их слова. Они простые, но собраны в причудливые предложения. Я записал каждое слово и приложил отрывки их писем. Ничего не исправлял и не сокращал, и каждый листочек подписал именем его автора. Никто не почтит их лучше, чем ты. Эс. С вечной любовью, Гарет. Поскриптум. Аджит оказался уязвимым. В нашем доме свет горел только в коридоре, но мне его хватало. Я села на нижнюю ступеньку лестницы, не снимая пальто, и снова перечитала письмо Гарета. Затем я просмотрела все слова, которые он вычеркнул из письма солдат и переписал для меня. Прошло несколько часов, и меня охватил холод. Я посмотрела на дату письма. Оно было отправлено 5 дней назад. Я дошла до Санисайда. пробралась на кухню и поднялась наверх. Лиза храпела. Я постаралась открыть дверь как можно тише, взяла покрывало и устроила себе гнёздышко на полу. Утром я проснулась от тихого шуршания Лизы. Увидев, что я открыла глаза, она отругала меня за то, что не разбудила её ночью. Я рассказала ей о письме Гарета, и она помогла мне улечься в постель, ещё хранившую тепло её тела. Пойду убирать скрипе, а ты спи, сказала она, укрывая меня одеялом. Только мне не спалось. Когда она ушла, я перегнулась через край кровати и достала сундук. Женские слова и их значение. Он сказал, что есть на каждой странице. Я взяла словарь в руки, вдохнула аромат кожи и открыла первую страницу. Целый год он работал над ним. Когда мы закончили уборку в скриптории, я обрадовалась, что мне нужно было ещё идти в больницу. Может быть, Гаррет будет доставлен туда. Чего он лишится? Руки, ноги, разума, как Берти. Добрый вечер, мадам, сказал Ангус. Весперман уже приносили. Мы с Берти славно поболтали о картошке. Я предположил, что её разбавили акво, и он согласился. У меня всё хорошо, спасибо, Ангус. Не обижайтесь. Я не спросил, как у вас дела, хотя и мог бы. У вас всё хорошо. Да, я просто устала. А у нас в палате новенький. Языкун его слишком длинный, и взвёл всех сестёр. Никакого уважения к другим. Я слышал, что его прозвали однорукий снайпер. Во Франции он убивал винтовкой, а здесь языком. «Говорят, он в Редклифе уже давно, в другой палате, наверное, довел всех до белого коленя, поэтому его к нам перевели». С новеньким я была уже знакома. Когда он увидел, что я смотрю на него, он сморщил губы в поцелуй. Я отвернулась от него к Берти. «Вы до сих пор слова собираете?» — спросил однорукий снайпер. «Этот трус ничего вам не скажет», — заткнулся при первой атаке. Не обращайте на него внимания, мадам. Отличный совет, Ангус. Но бойкот не помог. Я знаю словцо, которое взорвёт тебя. Некоторые люди очень добрые, а другие нет, и не важно, какую форму они носят. Не было сомнений в том, какое слово он собирался произнести. Оно было точным и метким. Он повторял его снова и снова. Даже тогда, когда оно уже достигло своей цели. Бомба, бомба, бомба, бомба, бомба. Берти прижался к матрасу, а затем резко вскочил с него, сбив меня с ног. Его крик отскакивал от стен, поэтому я слышала его со всех сторон. Встав на четвереньки, я оглядела палату. Потерявшись в пространстве, я на миг подумала, что это настоящая воздушная атака, а не подлость мерзавца. В палате почти ничего не изменилось с тех пор, как я в неё вошла, но взгляды раненных были устремлены на нас. Мой стул лежал опрокинутым, а кровать Берти стояла криво. Он скорчился под ней, прижав колени к груди и зажав уши руками. Его трясло так, как будто он голым лежал в сугробе. Бедняга намочил себе штаны. Ангус лежал на полу, как будто его спихнули с кровати. Вместо стоп на ногах были повязки. Траншейные стопы, говорил он сам. Помогая себе руками, он полз к Берте. "Амико!" протяжно нараспев позвал он, словно ребёнок, играющий в прятки. "Амико! Амико!" Крик превратился в ужасный стон, и Берти стал раскачиваться взад и вперёд. Я подползла к нему на коленях и обнимала его трясущееся тело. Он был маленьким и худым, совсем ещё ребёнок, Секура сказала я ему на ухо. Я вспомнила, как Лиза сажала меня на колени и прогоняла прочь все мои тревоги своим спокойным равномерным голосом. Секура, сказала я, раскачиваясь вместе с Берте. Секура, Ангу обнял нас обоих, и я почувствовала, как он останавливает наше раскачивание. Стоны Берти сменились мычанием, а я напевала ему на ухо. Он перестал раскачиваться, прижался к моей груди и заплакал. Сестра Морли посадила меня за свой стол и принесла мне кружку чая. У нас много таких парней, как Берти, сказала она. Не с таким же военным неврозом. Я думаю, это особый случай. А тех, которые не разговаривают, Хотя, по мнению доктора, у них сохранилась функция речи. Как им помогают? Многих отправляют в военный госпиталь в Нетли, недалеко от Саутгемптона, ответила сестра. Они пробуют разные способы лечения. Доктор Остлер считает, что к ваши эспиранта терапии стоит присмотреться, и он написал об этом своим коллегам. Он наслышан о вашей работе над словарём. И думает, что ваш опыт может пригодиться при разработке программы лингвистической терапии. Он надеется, что вы сможете поехать туда и поговорить с персоналом о том, как вы общались с Берти. Но Берти не сказал ни слова, сказала я. Нет никаких признаков того, что мои действия пошли ему на пользу. Это был первый раз, когда его удалось успокоить словами вместо хлороформа. Это прорыв. миссис Соуэн. Ночью мне приснилось, что я во Франции. На голове Гаррета был тюрбан, а о Берте мог говорить. Ангус раскачивался со мной, повторяя «Секура, Секура». Я посмотрела на свои стопы и увидела окровавленные обрубки. Когда я пришла на следующее утро в скрипторий, Лиззи была уже там. Она протирала ячейки влажной тряпкой и я услышала запах уксуса. «Проспала?» — спросила она. Кошмары снились. Лиза кивнула. «Сегодня утром увезут ячейки. Если сложишь в коробку все, что лежит у тебя на столе, ее тоже заберут». Мой стол. Все находилось на своих местах. Даже лежали листочки и копии гранок. Мой закуток был похож на комнату в музее. Я взяла коробку и стала наполнять её. Мой экземпляр словаря семиолоджа Джонсона отправился туда первым. Потом папины книги, которые он называл библиотекой с криппе. Я взяла в руки потрёпанный том "Тысяча и одной ночи" и открыла сказку про Аладдина. На меня нахлынули воспоминания, и я закрыла книгу. Я убрала всё на столе и открыла его крышку. Там лежал роман, который я так и не смогла дочитать до конца. Из него выпал листочек. Скучное слово, скорее всего, дубликат. Я положила его обратно в книгу, а ее — в коробку. Карандаши и ручка, блокнот, правила Харта с запиской мистера Данкворта. Все отправилось следом. Я взяла обувную коробку с листочками. Моими листочками. Листочки, которые Гард получал от Лизи или тайком забирал из скриптория. Я положил их тоже в большую коробку, закрепив друг с другом её створки. Я думаю, мы закончили, Лизи, сказала я. Почти. Она обмокнула тряпку в ведро и отжала лишнюю воду. Затем встала на колени и вытерла нижний ряд ячеек. Теперь всё, сказала Лизи, сев на корточки. Я помогла ей подняться. Пожилой мужчина и юноша пришли, когда Лиза выливала воду из ведра под ясень. Всё готово, сказала я. Мужчина показал на полку с ячейками у двери, и мальчик наклонился, чтобы подхватить её с одного конца. У обоих было одинаковое телосложение и светлые волосы. Хотелось надеяться, что война закончится до того, как юноша станет совершеннолетним. Они отнесли полки к небольшому грузовику, стоявшему на подъездной дорожке. Лезя вернулась со щёткой и совком. Только подумай, что уже всё сделано. Она стала подметать пыль, десятилетиями скапливавшуюся под ячейками. Полка за полкой мужчина и его мальчик убирали все, где когда-то хранились листочки. Последнее, сказал мужчина, ту коробку тоже забирать. Её отвезти в старый Эшмол. Теперь мне надо идти в старый Эшмол. Раньше я не думала об этом, но сейчас такой вопрос возник. Пока оставьте её здесь, попросила я. Мужчина, держа полку за один конец, выходил из скриптория задом, вертя головой, чтобы не споткнуться обо что-нибудь. Я вышла вслед за ними и смотрела, как они грузят последние ячейки в машину. они закрыли кузов, влезли в кабину и выехали за ворота в сторону Bambari Road. Теперь точно всё, сказала я Лизе, вернувшись в скрипторий. Не совсем, стоя на коленях, она держала в одной руке совок, а в другой пачку листочков. Они грязные, предупредила она, передавая их мне. Листочки были скреплены друг с другом ржавой булавкой и паутиной. Я вынесла их на улицу и отряхнула, затем вернулась за сортировочный стол. Семь листочков были исписаны разным почерком. На них стояли разные даты, а цитаты были взяты из разных книг. Прочитай их вслух, попросила Лизи. Проверим, знаю ли я эти слова. Ты знаешь их, сказала я. Читай. Bandmate. Лизи сразу перестала подметать. band maiden, band servant, band service, band maid. Их цитаты казались вполне безобидными, но на трёх листочках папа привёл возможные определения: рабыня, невольница, служанка, обязанная прислуживать до самой смерти. Слово рабыня было обведено. Я вспомнила, как за главный листочек нашёл меня под сортировочным столом. Лизи подсела ко мне. Из-за чего расстроилась? Из-за этих слов. Лизи поменяла листочки местами, словно пытаясь сложить головоломку. Оставишь их себе или отдашь мистеру Бредли? Слово bandmate само нашло меня уже во второй раз, и мне не хотелось, чтобы оно появилось в словаре. Это вульгарное слово, более оскорбительное для меня, чем некоторые слова Мэйбл. «Имела бы я право отклонить его, если бы была редактором?» «Оно означает «рабыня», Лиззи». «Тебя это никогда не смущало?» Лиззи задумалась. «Я не рабыня Эсимы, но сама себя я считаю невольницей». Ее рука потянулась к крестику, и я знала, что она подбирает слова, чтобы сказать что-то важное. Когда она, наконец, убрала руку от распятия, она улыбалась. «Она улыбалась». Ты всегда говорила, что слово может менять своё значение в зависимости от того, кто его использует. Так что bandmate может означать нечто большее, чем говорят эти листочки. Я была твоей bandmate с тех пор, как ты была маленькой, SMA. И я радуюсь этому каждый день. Когда мы закрыли дверь скриптория, на улице уже темнело, и мы вместе пошли на улицу обсерватории. Мы поужинали хлебом с маслом у меня на кухне. И когда мои глаза стали уже закрываться, я попросила Лизию остаться со мной ночевать. Тебе будет удобно на моей старой кровати, но можно мне спать вместе с тобой. Когда мы поднялись наверх, Лизия забралась под одеяло и обняла меня. Я рассказала ей о Берте, о его страхе и о своём Мне кажется, я теперь могу представить, каково им там, прошептала я в темноте. Я ничего не сказала про Гарета. Мы не говорили о его письме. О битве при Лосе ходили слухи по всему Оксфорду. Я проснулась одна, но под грохот доносившийся с кухни. На плите стояла каша, и когда Лизия увидела меня, она положила её в миску, добавила сливки, мёд и щепотку корицы. Я поняла, что она уже успела сходить на рынок. Мы ели молча. Когда наши тарелки опустели, Лизи сделала тосты и заварила чай. В отличие от меня, она свободно чувствовала себя на кухне. Мне вспомнились наши каникулы в Широпшире. Рада, что ты улыбаешься, сказала она. Рада, что ты здесь. Скрипнула калитка. Утренняя почта, сказала я. Он сегодня рано. Я ждала шорох писем, проталкиваемых через щель в парадной двери, но его не было. Лизя вышла в коридор посмотреть, есть ли кто-нибудь снаружи. Я пошла за ней. «Что он делает?» — спросила я. «Он держит!» — Лизя зажала рот рукой и стала качать головой. Послышался еле слышный стук в дверь. Она сделала шаг вперед. «Стоп!» — вырвался мой хрип. Это для меня. Но я не смогла двинуться с места. В дверь снова постучали. Слёзы лились по щекам Лизи, когда она обернулась ко мне. Она протянула мне руку, и я взяла её. Мужчина был старым, слишком старым для войны, поэтому ему поручили разносить печаль. Я держала в руках телеграмму и смотрела, как он уходит обратно по улице обсерватории. сотолившись под тяжестью сумки. Лизи осталась со мной. Она накормила и искупала меня, потом держала за руку, когда мы шли вниз по улице и вокруг квартала до церкви Святого Варнавы. Она молилась, а я не смогла. Через 2 недели я захотела вернуться в Реткливский госпиталь. Ангуса отправили в реабилитационный центр поближе к дому. а о Берти перевезли в госпиталь в Нетли. Там были еще три парня, которые потеряли речь от пережитого на фронте. Я сидела с ними, пока сестра не отправила меня домой. Через месяц после телеграммы пришла посылка. Лиза принесла ее в гостиную. «Здесь записка», — сказала она, вынимая ее из-под веревки, который был перевязан коричневый сверток. «Дорогая миссис Оуэн, Пожалуйста, примите от меня в дар два экземпляра книги Женские слова и их значение. Прошу прощения, что не могу напечатать больше и что переплёты зданий не соответствуют стандарту оригинала. Как вы знаете, бумаги сейчас не хватает. Я взял на себя смелость оставить третий экземпляр в библиотеке Оксфордского университета. Если он вам когда-нибудь понадобится, вы найдёте его на полке рядом с брошюрами словаря. с глубокими соболезнованиями Гарацы и Харт. Лизи подложила угля в камин и села рядом со мной. Я развязала верёвку, и бумага скользнула вниз. "Вот и хорошо", сказала она. "Что хорошо, что есть ещё экземпляры". Она взяла один и стала переворачивать листы, считая их себе поднос. На пятнадцатой странице она остановилась и нашла своё имя. Лизи Лестер прочитала она: "Ты помнишь своё слово?" Измотанной она провела по слову пальцем и глядя на меня зачитала наизусть: "Я встаю до рассвета, чтобы Natoпить большой дом и приготовить еду для всей семьи, прежде чем они откроют глаза, и я не ложусь спать, пока они не уснут. Уже с середины дня я чувствую себя ни на что не годной и измотанной". как загнанная лошадь Браво, Лизи, слово в слово. Как ты это запомнила? Я попросила Гаррета прочитать мне три раза, пока не выучила наизусть. Он показал мне каждое слово с моим именем. Я запомнила их значение и номера страниц. Почему ты думаешь, что хорошо иметь дополнительные экземпляры? Потому что они получат свежий воздух, ответила Лизи. Ты можешь отдать один экземпляр мистеру Бредле, а другой отнести в Бадлянскую библиотеку. Они хранят всё, что имеет ценность. Ты сама говорила. Каждую книгу, каждый рукопись, каждое письмо от лорда такого профессору Сикомо. Думаешь, этот словарь имеет ценность? Впервые за последние несколько недель я улыбалась. Думаю, да. Лизи встала, Положила женские слова и их значение мне на колени, погладила меня по щеке и вернулась на кухню. В Бодлянскую библиотеку Лизи пошла вместе со мной. С тех пор, как мне позволили стать читателем библиотеки, мистер Никсон стал лояльнее относиться к присутствию в ней женщин. Но я не была уверена насчёт его преемника. Мистер Медон посмотрел на титульный лист Боюсь, что нет, миссис Соуэн. Он снял очки и протёр их носовым платком, как будто моё имя и фамилия испачкали их стёкла. Почему нет? Мистер Медон вернул очки на переносицу и перелистнул несколько страниц. Словарь интересный, но он не имеет научной важности. А что может сделать его научно важным? Для начала он должен быть составлен учёным. Помимо этого, он должен быть посвящён важной теме. Было 10 часов утра. Мимо нас проходили учёные в коротких и длинных мантиях. Хотя мужчин стало меньше, а женщин больше по сравнению с тем днём, когда я впервые стояла у этого стола. Я повернулась к Лизе. Она сидела на той же скамье, где сидела я, пока доктор Мюри отстаивал мои права на пользование библиотекой. Расправив плечи, я снова посмотрела на мистера Медона. Он посвящён важной теме, сэр. Этот словарь восполняет пробел в знаниях, что и является целью науки. Ему пришлось немного запрокинуть голову, чтобы посмотреть мне в глаза. Я услышала, как Лизи заёрзала позади меня и заметила, как он переводил свой взгляд то на неё, то на меня. Я решила стоять там, Пока он не примет женские слова и их значение. Если бы у меня была цепь, я бы с удовольствием приковала себя к решётке рядом с его столом. Мистер Медон перестал переворачивать страницы. Его щёки покраснели, и он кашлянул, чтобы скрыть смущение. Его глаза изучали страницу номер 6. Слова на букву С. Старое слово, мистер Медон, с многовековой историей в английском языке. Его очень любил Чоссер, а в нашем словаре оно отсутствует, определённо это пробел. Мистер Медон вытер лоб платком и огляделся в поисках поддержки. Я тоже посмотрела вокруг. За нашим разговором следили трое пожилых людей и Элеонор Бредли, которая пришла в библиотеку, чтобы проверить цитаты. Она улыбнулась, когда встретилась со мной глазами, и одобрительно кивнула. Я снова повернулась к мистеру Мэддену. «Вы не судья знанием, сэр. Вы библиотекарь, а значит, их хранитель». Я подвинула свой словарь обратно к нему. «Не вам судить о важности этих слов. Просто позвольте это сделать другим». Мы с Лизей шли за руки по Банбери Роуд в Санни Сайт. У ворот мы повстречались с Элси и Росфрид. Они по очереди меня обняли. Мы увидим тебя сегодня в старом Эшмэле, Эсма спросила Элси, касаясь моей руки. Все ичейки уже на местах. Нам не хватает только тебя. Там немного тесновато, но мистер Свитмен устроил тебе маленькую комнату за своим столом. Я посмотрела сначала на сестёр, потом на Лизи. Мы выросли вместе. Состаримся мы тоже вместе. Элси Росфред, подождите минуту, я сейчас вернусь. Я прошла через сад. Ясень уже терял свои листья, и осенний ветер сметал их к скрипторию. Мне пришлось расчистить порог, прежде чем открыть дверь. Внутри было холодно и пусто. Листочки со словом "Bandmate" лежали там же, где мы их с Лизи оставили. Я села туда, где сидела Лизи, когда передвигала листочки. Она не умела читать, но поняла их лучше меня. В кармане я нашла карандаш и чистый листочек. Bandmate, связанная навсегда любовью, преданностью и чувством долга. Я была твоей bandmate с тех пор, как ты была маленькой Эссимой, и я радуюсь этому каждый день. Lizzie Lester, 1915. Я захлопнула дверь скриптория и услышала, как эхо разнеслось по его голым стенам. Обыкновенный сарай Подумала я и пошла туда, где меня ждали три женщины. "Это для мистера Бредли", сказала я, протягивая Элсиу стопку листочков. Лиза нашла их во время уборки. Это потерявшиеся листочки со словом bandmate. Элсис сначала не поняла, о чём я говорю, но потом она округлила глаза от удивления. "Господи", прошептала она, вчитываясь в листочки. Росфрит наклонилась, чтобы тоже посмотреть. Мы тогда всю голову сломали, сказала она. К сожалению, за главного листочка с ними не было. Я метнула взгляд в сторону Лизи. Но там есть несколько подсказок, каким должно быть определение. Мы подумали, что мистер Бредли будет рад получить их обратно после столь длительного времени. Не сомневаюсь в этом, сказала Эльси. Но ты ведь сама можешь отдать их ему. Я не приду в старый Эшмул, Элси. Мне предложили работу в госпитале Нетли в Саутгемптоне. Думаю, я соглашусь. Сундук стоял на кухонном столе. Мы с Лизи сидели по разные стороны от него и пили чай. Я думаю, он должен остаться здесь, сказала я. Жильё у меня пока временное, и я не знаю, когда у меня появится что-то постоянное. «Уверена, что у тебя еще слова появятся». Я сделала глоток чая и улыбнулась. «Может быть, и нет. Я ведь буду работать с людьми, которые не могут разговаривать. Но это же твой словарь потерянных слов». Я задумалась о том, что хранится в чемодане. «Он может многое рассказать обо мне, Лизе, и я не знаю, кем бы я была без него. Но, как сказал бы папа, Я испробовала все способы исследования, и у меня накопилось достаточно материала для точного определения. Ты не слово Эсми. Для тебя нет, но для неё я просто слово. Когда придёт время, я хочу, чтобы он попал к ней. Я протянула руку через стол и накрыла ладонь Лизи, которую она держала у груди. Я хочу, чтобы она знала, кто я. И что она значит для меня? Всё это находится здесь. Мы смотрели на деревянный сундук, старый и изношенный, как зачитанная книга. Лизия, ты всегда была его хранительницей, с самого первого слова. Пожалуйста, присмотри за ним, пока я не устроюсь. Мои чемоданы уже стояли собранными, когда привезли солдатский мешок Гаррета. Я бережно выкладывала его вещи на кухонный стол. Носки, которые я вязала, всё ещё были в грязи, а мундир и брюки в крови. Я не знала, чья кровь, Гарета или кого-то другого. Там были все мои письма и сборник Руперта Брука. Я пролистала его страницы и нашла свой листочек. Любовь вечная. Я открыла его набор для бритья, И вытряхнула коробку для письменных принадлежностей. Вывернула каждый карман и растёрла между пальцами пыль и засохшую глину. Хотелось коснуться всего, что от него осталось. Я развернула свои письма к нему. Самые старые были затёрты на сгибах, и мои слова было трудно разобрать. Когда я развернула последнее, я нашла между страницами письмо Гарета. Его почерк был неровным и торопливым. 1 октября 1915-го. Лоос. «Моя дорогая Эс, это длилось три дня. Как такое возможно? Мне кажется, даже больше. Они были бесконечными. Нам обещали день отдыха, но не дали. У нас уже не было сил, но мы продолжали сражаться. А мы точно сражались? Мы подыхали. Я не спал. Я не могу нормально думать. но я знаю, что должен написать тебе «Эс», «Эс», «Эс», «Эс», «Эс», «Эсс», «Эсси», «Эсмэ». Мне всегда нравилось, как Лизя зовёт тебя «Эсси Мэй». Я хотела сам тебя так называть, но это имя придумала она. Это всё, что было с тобой до меня. Не поэтому ли я его так сильно люблю? Прости меня». Мне очень хочется прилечь и положить голову на твой живот. Я хочу услышать, как бьется твое сердце». Я положил голову на грудь своего связного, но не услышал ничего. Ему оторвало ноги. Его ноги, которые выполняли все мои приказы, больше не крепятся к туловищу. «Я потерял семерых, Эс. Для некоторых недели перед этой битвой стали лучшими в жизни». трое могут стать отцами раньше, чем плоть исчезнет с их костей. Я пишу об этом, дорогая Эс, потому что ты уверяешь, что воображение рисует тебе картинки страшнее любых слов, и ты хочешь знать правду. Мне нравится писать всё как есть. Это похоже на то, как если бы я прильнул к твоей груди и зарыдал. За это я тебе очень благодарен. Но ты не представляешь, как сильно можешь расстроиться от моих рассказов. Они проникнут в твои сны. Я приснись тебе лежащим в грязи со стекленевшими глазами и оторванными конечностями. Каждое утро ты будешь просыпаться в страхе от того, что может случиться, и он будет тенью ходить за тобой весь день. Я измотан, моя дорогая Эс. В моих ушах стоит звон. А перед глазами всплывают жуткие образы, которые становятся лишь ярче, стоит мне только закрыть глаза. Это испытание, которое я должен пройти, если хочу когда-нибудь уснуть. Я был бы трусом, если бы поделился этим с тобой. Когда закончится бой, я разорву эти листы и начну заново, с более терпимого расположения слов. Но сейчас, разместив их так, как мне нужно, Я чувствую себя освобождённым. Когда мои веки закроются, всё плохое уйдёт, и останется только твой образ, который уведёт меня в сон. С вечной любовью, Гаррет. Я сложила письмо Гаррета вместе со своим листочком, наши последние слова друг другу. Найдя в сборнике Роберта Брука стихотворение Мёртвые, я молча прочитала первые строчки. «Это все уже закончилось», — сказала я опустевшему дому, не в силах читать дальше. Я заложила стихотворение нашими прощальными словами, встала и поднялась наверх в ванную комнату. Я положила расческу Гаррета на раковину. В этом не было никакого смысла, ведь я уезжала. Но смысла уже не было ни в чем. Я надавила на защелку и... и подняла крышку с нацарапанными буквами «Словарь потерянных слов». Сундук был полон, но в нем оставалось еще немного свободного места. На самом верху лежал наш словарь. Я открыла его титульную страницу. «Женские слова и их значения» под редакцией Эсма Никол. Я положила сборник Руперта Брука рядом с ним. Причудливые предложения солдат, переписанные рукой Гаррета, Я не стала класть в сундук. Он не хотел, чтобы я их держала в запрети. С кухни не доносилось ни звука, но я знала, что Лизи ждала меня, не желая торопить. Хотя, наверное, она беспокоилась о времени, поезд в Саутгемптон отправлялся в полдень. Я вытащила из кармана телеграмму и положила её сверху женских слов и их значений. На фоне зелёной кожи её бумага казалась коричневой и тусклой. Первая половина сообщения была напечатана. С прискорбием сообщаем, что удобно, учитывая, сколько приходится отправлять телеграм с одним и тем же сообщением. Служащий телеграфа, который записывал остальную часть новости от руки, зачеркнул первую букву и добавил: С глубоким. Я закрыла сундук.